Я никакого преступления не сделал. Я в белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да, в это время слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери. И в окошечке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 И опять каким-то визгливым голосом закричал, что за шуткой идем. Разовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошел, почти побежал впереди всех по коридору. Но потом он уперся. Я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног, он пронзительно визжал и плакал, потом дальше и дальше зазвенела дверь коридора, и все затихло. Да, так и повесили, веревками задушили обоих. Сторож другой видел и рассказывал мне, что Лозинской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 Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к горлу рыдания. С тех пор я и сделался революционером, да, сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю. Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою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 Выдал его, его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой. В тюрьме у него сделалась чехотка, и теперь в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, осталось едва...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 История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.